Глава 15. Маград довёл нас до нужной двери, прокашлялся, поправил воротник пиджака, взлохматил волосы и постучал в дверь. Из-за неё почти сразу раздалось робкое войдите. Уилл схватил меня, развернул к себе лицом и дал в руки учебник. Себе тоже вытащил из рюкзака томик Основ построения трёхуровневых заклинаний и сделал вид, что внимательно читает. С на стыдно, что я заблудился на второй день работы, бархатистым обволакивающим голосом произнёс Маграт, выводя из кабинета хрупкую женщину в болтающемся на ней тёмном костюме. Таких часто называют серой мышью, но мне думается, что она просто поленилась наряжаться и прихорашиваться для работы, которая состоит из перекладывания бумаг и общения с ректором. Главное, что чары Маграта сработали. Женщина смотрела только на него. Парочку увлечённых учебной студентов она даже не заметила. Это такие мелочи. Я сама ориентируюсь только в административном крыле и в столовую нахожу дорогу. Но там главное дойти до кафедры заготовки магического сырья. Дальше нос сам подскажет направление. Вы просто находка для меня, Бетти. Не представляю, что бы со мной было, если бы пришлось просить помощи у кого-то из коллег. Они все такие суровые на вид. Особенно магистр Сали. «Долгий контакт со смертью накладывает свой отпечаток, это сразу бросается в глаза». На этой фразе они завернули за угол, наверное, в поисках столовой, а Гаррисон толкнул меня к двери кабинета. Бедолага Бетти так увлеклась МакГратом, что даже не подумала запереть замок, чем облегчила нам задачу. Внутри было такое устрашающее количество папок, бумаг и старомодных свитков, что я невольно прониклась уважением к Бетти. «Да, она настоящий мастер бюрократии, если работает здесь и не путается». Ряды стеллажей уходили куда-то очень далеко, но личные дела преподавателей нашлись быстро, в высоком шкафу со стеклянными дверцами. Гаррисон уже протянул к нему руку, но я шлёпнула по ней. «Думаешь, его даже чарами не защитили?» «У этой Бетти и первого уровня нет. Не будет же она звать кого-нибудь каждый раз, когда нужно проверить бумаги?» «Не будет». поэтому, скорее всего, носит ключ-артефакт с собой. Но мы что-нибудь придумаем. Правда, пока я не знала, что простой отмычкой здесь не обойтись, на магию среагируют стражи, а для сложного заклинания нет времени». «Мастер-вор, как же!» Гаррисон покрутил на пальце связку ключей, забытых Бетти в столе, затем открыл шкаф и начал по одной вытаскивать нужные папки. Всё мы тебя нужно учить. И в первую очередь быть мастером наслаждений. Я присела на корточки за делами Миспереш и нынешнего ректора, которые лежали в самом низу. Ничего другого тебе просто не пришло в голову, ни мастер смерти, ни мастер артефактов, ни мастер алхимии. Не знаю, есть в тебе что-то волнующее, а в твоём папочке что-то странное. Так ты его ревнуешь? Последняя папка шлёпнулась на стол, а Гарисон склонился над ними, затем присел, разглядывая толщину получившейся стопки. Меня и само ужасало. Скопировать информацию с листов можно, но сколько на это уйдёт времени? Читать прямо здесь рискованно, уйти ни с чем глупо. И что тогда делать? Помогай, давай. Гарисон открыл свой рюкзак, затем вытащил все листы из ближайшего дела, а пустую папку вернул в шкаф. Далия повторил то же самое со следующим делом. Думаешь, никто не заметит? Думаю, что их проверяют не каждый день, а другого выхода у нас нет. Помогай, Тейт, во имя добра и света. Спорить было некогда. Даже красавчик Маград не сможет выгуливать Бетти вечно, а нам надо ещё успеть на вторую половину пары к магистру Сторм. Поэтому я тоже схватила папку и вытащила из неё листы. И что мы будем с этим делать? Гарисон чуть повернул голову на мой вопрос и снова изогнул брови. Очки и эту снисходительную презрительность только усиливали. Но мне больше не хотелось его пристукнуть. Наверное, где-то в глубине души уже смирилась, что эта заношивая двуногая будет рядом в ближайшие дни, и единственный способ от него избавиться найти такие филча или доказать им с магратом, что всё это выдумки и нелепое истечение обстоятельств. Ты не магистр Лоусон на экзамене? Когда долго смотришь, ответ не всплывает в моей голове, продолжил я. Пока болтали, мы успели навести в кабинете порядок и выбраться обратно в коридор. Маграт вместе с Бетти ещё не вернулись, но время, отведённое нам магистром Сторм, уже почти истекло. Надо было возвращаться в аудиторию. Жаль, это решило бы множество проблем. Помолчав с минуту, он решил дополнить ответ. Пока мы ничего не будем делать, А во время большого перерыва отнесём их в библиотеку и просмотрим. Если биография фальшива, то это будет заметно. Я надеюсь. В последние его фразе послышалось сомнение. Ну да, каким бы умником ни был Гарисон, он не эксперт магической полиции, чтобы по ходя распознавать поддельные документы. Может, отдадим их папинке? предложила я. А ты полностью ему доверяешь? Не дождавшись моего ответа, Гарисон продолжил: "Тогда отнесём в библиотеку и там прочитаем, а уж после отдадим магистру Персевалю. Думаешь, хватит времени? 13 дел. К тому же, кто-то может обратить внимание на подозрительные папки". "Хорошо, подумаю над этим". Больше он ничего не стал объяснять, а я не стала спрашивать. До большого перерыва оставалось ещё 3 урока. Я надеялась, что за это время Гарисон успеет увидеть все прорехи в своём плане. В библиотеке есть палок тишины, но не невидимости же. Стоит кому-то заглянуть через плечо, он сразу же увидит, чем мы заняты. Раздувшийся от тяжелевший рюкзак тоже компромат. Сколько бы я ни пыталась его примять или спрятать за спиной, но магистр Сторм всё равно заметила и спросила об этом. Прихватили по словарю. Хотим позаниматься после занятий. Выполнила я и поспешила на своё место. К счастью, дальше у магистра нашлись другие дела и другие жертвы для пыток языком перводней, и на нас она больше не обращала внимания. Я наконец смогла расслабиться и попыталась сосредоточиться на материале. Сама не заметила, как постепенно переползла ближе к гаррисону и оперлась на него. Выпрямилась сразу же, но это странное чувство твёрдого, но необъяснимо удобного тела за спиной оно никуда не делось. Этот придурок только самодовольно подмигнул и похлопал по плечу, правда, быстро и осторожно, пока магистр Сторм не заметила и снова не выдворила нас занятия. Следующей шла пара помага за оведенью, которую, в общем-то, можно было бы и прогулять, если бы не скорый конец семестра, когда и милейшая магистр Скарлетт становилась строгой и требовательной». Гарисон тоже шёл к аудитории неохотно, еле переставлял ноги и постоянно останавливался, будто прислушивался к чему-то. Обычно на переменах я подбиралась ближе к Ани, она и сейчас чуть замедлилась и обернулась, выглядывая меня из-за плеч своего личного футбольного фан-клуба. Но я только развела руками и кивнула на Гарисона. Не бросать же его. Сквернотома штука коварная, она может в любой момент напомнить о себе болью и судорогами. Уилф в самом деле ступал всё медленнее, припадал на больную ногу, а после привалился к стене и потянулся во внутренний карман за лекарством. Все наши уже успели зайти в аудиторию, а мы вдвоём остались в коридоре. Пока я хлопотала вокруг Уила, к нам подошла декан Лоусон и свирепо подбоченилась. Мисс Стейт, потрудитесь объяснить, что вы опять сделали с Гаррисоном? Я Видишь, со стороны заметнее кто агрессор в нашей паре. Тут же ухмыльнулся он, но лекарство выпил жадно и очень правдоподобно потом переводил дыхание. Я бы не зуба скалила. Лоусон подошла к нему вплотную и оттянула вниз века, чтобы лучше разглядеть зрачок. Если бы ты подсунул ректору Маграту открытку с моим именем, то сам бы забрал все документы из академии, поверь. И радуйся, что я не нашла достаточно улик. «Иначе бы уже написала твоему отчему по поводу осквернения праха самого Макграта. А не искала я их, потому что пожалела тебя. Но жалость моя далеко не безгранична, пользуйся ею умеренно. Отвести к лекарю». Он помотал головой и вытер со лба выступивший пот. «Нет, лучше бы просто полежать пару часов, тогда боль отступит. Я предупрежу магистров Скарлетт и Фрибуша, отдыхай сегодня, сам дойдёшь». или попросить кого-то из твоих приятелей проводить. Лучше уж Тейт. Не хочу, чтобы в команде узнали. Тогда я о её опоздании предупрежу. Я не стала наглеть и просить себе день отдыха, хотя после недавней встряски чувствовала себя скверно. Надеюсь, Макград уже оторвался от Бетти и готов к серьёзному разговору, потому что вопросов к нему становилось всё больше». Стоило попытаться нащупать нашу связь, как по пальцам пополз знакомый холод, лёгкий, будто сдавило, а перед глазами полетели мошки. Сама не поняла, как привалилась плечом к стене рядом с гаррисоном и уронила на пол рюкзак. Да что вы в них носите? Лоусон подхватила его и хотела открыть, но я выхватила раньше. Тейт, тебе плохо? Есть с собой лекарство? Нет. Там только свинцовая клетка с её химиками и у мертвеями. Додои и мистером Жатвой. Гарисон подсунул мне поднос, какой-то флакон, и хлынувший оттуда запах мигом прочистил мозги, осев где-то на внутренней части черепа. Ты эта малость перезанималась и не рассчитала силы, когда поднимала костяного дракона. Химики у мертвея? Фантазия у тебя у Ильем бурная, но отдохнуть и в самом деле надо. И не вместе, ясно? Под её хмурым взглядом я тут же отшатнулась от Уилла и закивала так яростно, что мышцы шеи заболели, а он закатил глаза. Но, кажется, такая реакция декана вполне устроила. Ну, почти. «Я расскажу обо всём магистру Фрибушу. Пусть присмотрит за названной дочерью. Так что глупить не советую. Гаррисон, тебе понятно?» «Буду паинькой». «А если не будет, то сам заберёт свои документы», — поддержала я. Отвечать Лоусон не стала, только покачала головой и указала на другой конец коридора, через который можно было пройти к телепортам.